Глава 14 «А мы точно в инферно!» Глаз цеплялся за шикарное убранство отеля, а сам я не мог отделаться от странного чувства дежавю, будто я здесь уже бывал. Стоило нам подняться по веревке на стену Доминиона, ворота ради нас никто распахивать не собирался. Как около нас материализовался широкоплечий рыжий гном с густой бородой и прокуренным голосом поинтересовался. «По одиночке или отряд?» «Отряд?» – тут же ответил Макс. «В первый раз или уже бывали?» «Они все в первый, я во второй». «Ну, тогда ты знаешь правила», – пожал плечами гном. «Пошли за мной!» «Одну минуту», – Макс кивнул на нас. «Введу ребят в курс дела и пойдем». «Ладно», – поморщился гном и добавил, оставляя за собой последнее слово. «Только в темпе». «Саня, вас сейчас отведут в гостиницу для новичков, там можно находиться ровно сутки». Макс повысил голос. «Первым делом идите прямо во дворец, и там уже прочитайте правила. Они находятся прямо при входе. Командиром до моего прибытия назначается алексайс Завтра я за вами зайду, и мы пойдем на биржу или на сборный пункт». «Понял», – кивнул я. «А ты куда?» «После расскажу», – поморщился Макс. «Обязательно прочитайте правила». «Пошли уже», – буркнул гном, доставая из кармана деревянную трубку. «Время – деньги». Гном с Максом затерялись в лабиринте узких улочек, а мы с ребятами двинулись по единственной широкой дороге в сторону Белоснежного дворца. Вдоль дороги через каждые 10 шагов стояли указатели, и на первый взгляд заблудиться в городе было невозможно. Пока мы дошли до дворца, я успел составить впечатление о местной, архитектуре. Двухэтажные дома-бастионы с узкими щелями бойниц вместо окон – Покатые крыши с установленными на них метателями и смотровыми площадками, лабиринты узких улочек и... Да ладно! Самые настоящие реки лавы, загнанные в обсидиановые желоба. Идеальное место для обороны. Чем ближе мы приближались к центру, тем выше становились дома-бойницы, прирастая с каждым блоком еще одним этажом. Если посмотреть на город сверху, получалась эдакая ступенчатая сегментированная пирамида, в центре которой находился белокаменный дворец. И именно к нему вела широкая каменная дорога, по которой мы шли. К слову, если все окружающие нас здания были словно вытесаны из камня и больше походили на бастионы, редуты и крепости, то дворец был абсолютно не приспособлен для защиты. Ажурные шпили башен, воздушные крыши, изящные мостики, соединяющие многочисленные пристройки – Дворец выглядел на фоне угрюмого доминиона какой-то несуразицей, будто... будто упал сюда с верхних планов. «Внимание! Вы нашли частичку архитектурного наследия древних, 3 7. Восприятие плюс 1, текущее значение 11». «Ого!» — с восхищением прошептала Патриция, прижимая руки к груди. «Красотища-то какая!» «И это гостиница для новичков?» Я с сомнением посмотрел на распахнутые ворота. «Интересный ход. Сделать из дворца поверженного владыки м -м, трактир». «Не верьте глазам своим», – посоветовал отец Антонио, накладывая на отряд защитные благословения. «Это все с глаз». «В том-то и дело, что нет», – я покачал головой. «Это как раз-таки сделали люди». «Стоило нам зайти на территорию дворца, как нас тут же окружили всевозможные торговцы, ювелиры, зазывалы и даже вербовщики?» «Лучшие мечи во всем инферно!» «Доспехи с сопротивлением к огню!» «Волшебная фраза!» «Карта с заброшенными шахтами! Дешево!» «Зелья! Зелья! Есть даже исцеление!» «Кольца, поднимающие защиту!» «Эй, ребята, выглядите браво! Айда к нам в отряд! Платим золотом, даем жилье!» «Реликтовые артефакты! Не проходите мимо!» В первый момент я немного потерялся и даже поплыл под напором местных, но тут же взял себя в руки. Да и короткий тычок Патриции поспособствовал возвращению в «здесь и сейчас». «Отряд!» — рявкнул я, оглядываясь на своих бойцов. «Занять круговую оборону!» Воины, следуя вбитым в них рефлексом, мгновенно ощерились щитами и мечами и из поплывшей толпы превратились в единый организм. Удивительно, но местные за какие-то секунды успели раздергать нас так, что каждый из нас оказался окружен как минимум тремя торговцами которые, к слову, без остановки что-то кричали, говорили, хватали за руку и показывали товар. «Внимание! Сброшено чужое влияние очарования!» Что у Отслав со своими парнями, что отец Антонио с Маркой и рыцарем все недоуменно трясли головами, соображая, что с ними только что было. Одна только Патт хитро улыбалась, не обращая на местных никакого внимания. «Мечи! Посмотрите на эти мечи! А какая броня!» «Пошли к нам, парни! Сразу видно опытных рубак! Вино и танцы! Вино и танцы! Волшебная фраза по дешевке! Гарантия 140 процентов! Айда в наш легион, парни! Зелья! Зелья! В стороны!» Крикнул я, чувствуя, как голову вновь стискивает обруч чужого влияния. «Отряд в каре!» Воины снова задвигались, очумело тряся головами, а я принялся соображать, что делать дальше. Может, этот парк не считается и нужно зайти в само здание? Не зря же Макс сказал идти напрямую во дворец. Внимание, сброшено чужое влияние очарования. «Думаю, зайти во дворец», — продублировала мои мысли Пат. «Не зря они так активно оттесняют нас в сторону своих палаток». «Отряд!» — повысил я голос, перекрикивая торгашей. «За мной шагом марш!» И мы, чекани шаг, двинулись прямо на толпу местных, не обращая внимания на их ругань, вопли и крики возмущения. Впрочем, сами НПС, поняв, что добыча оказалась им не по зубам, тут же потеряли к нам интерес и рассосались по сторонам. Мы же, маршем войдя во дворец, пораженно замедлили шаг, пока окончательно не остановились посередине шикарного холла у белоснежного куска стены, на котором были выгравированы золотые письмена. «Правило пребывания в Гранд-отеле – старый свет». Первое. Первые сутки священны. Каждый новичок имеет право бесплатно отдохнуть от тягот Инферно. Регистрация на стойке ресепшена номер один. Второе. Стоимость проживания, все включено, 100 золотых в день. Третье. Конфликты на территории дворца запрещены. Штраф 1000 золотых. Четвертое. Запрещено продавать свои товары на территории отеля без лицензии. Пятое. Для получения грин-карты седьмого доминиона обратитесь на стойку ресепшена номер два. Шестое. В случае нападения на город и отель, каждый разумный обязан занять место согласно полученной специализации. Седьмое. Охота на демонов строго по согласованию с сенатом. Восьмое. Воду из фонтана не пить. Девятое. Семечки и бананы есть с кожурой. Десятое. Демонам вход запрещен. Ха, проживание в отеле с опцией «Все включено» в самом сердце инферно. Получи незабываемые ощущения на всю оставшуюся зачеркнута жизнь. И смех, и грех, конечно. Ну а то, что к составлению свода правил руку приложили русские, я даже не сомневаюсь. Ну и американцы тоже, и евреи. Все правила прочитали, уточнил я. Патриция едва слышно хмыкнула, но я уже сам заметил, как Марко смущенно отвел взгляд в сторону, а несколько воинов от слова покраснели. «Я, пожалуй, на всякий случай вслух прочитаю», – протянул я, «для себя, чтобы лучше понять». Внимание, репутация с егерем Марка изменилась симпатия на уважение. Внимание, репутация с отсловом Снежным изменилась симпатия на уважение. Читая правила вслух, я то и дело ловил на себе благодарные взгляды воинов, которым стыдно было признаться, что они не умеют читать. Да уж, интересно, как выкручиваются НПС, которые попали в инферно, чудом выжили за стенами Доминиона, добрались до местного конклава разумных и... не умеют читать? Я закончил читать правила и сделал себе заметку уточнить этот момент у макса ну что пойдем дальше алекс один из бойцов от слова смущенно переступил с ноги на ногу а зачем семечки есть с кожурой и что такое бананы присоединился к своему товарищу еще один воин тужи это завуалированное послание не мусорить объяснил я шутка юмора такая а протянул боец а бананы «Ох, я мысленно пожелал автору этого пункта каждый день поскальзываться на банановой кожуре. Ну, такой сладкий фрукт, типа... типа съедобного кинжала в ножнах, а эти ножны раскрываются, как лепестки... эм... как-то так». И я замолчал, думая про себя, какую же ересь я только что выдал. Рядом, не удержавшись от смеха, хрюкнул рыцарь. «Извращенцы!» — после непродолжительной тишины подытожил отслов. «Правильно сделали, что таких не пускают». Воины поддержали его согласным ревом, а я поблагодарил бога, что НПС не поинтересовались, что такое грин-карты и ресепшн. «Все!» — я поднял руку, призывая отряд к тишине. «Организованно идем к стойке, над которой нарисована цифра один. Построиться цепочкой!» Подойдя к ресепшену я огляделся вокруг. Глаз цеплялся за шикарное убранство отеля, а сам я не мог отделаться от странного чувства дежавю, будто я здесь уже бывал. «А мы точно в инферно?» Но мое недоверие тут же развеял хмурый гоблин, сидящий за стойкой администратора. «Я вас слушаю, уважаемые господа товарищи!» «Даже так? Ну что ж...» Я внимательно посмотрел на гоблина и кинул пробный шар. «Один пентхаус, будьте добры!» Гоблин скривился так, будто съел корзинку лимонов и недовольно протянул. «Что, думаешь, купил у них?» Клер кивнул на гомонящих снаружи местных. «Волшебную фразу? И тебе сразу же ключ от лучшего номера отеля, да? Под героя косишь?» «Какую фразу?» — не понял я. «Пентхаус, что ли?» «Какую-какую?» — не на шутку завелся Гоблин. «Эй, Шизу, у нас опять мошенники!» «Да прогони его по стандартному тесту», — посоветовал Гоблин, сидящий за ресепшн номер два. «Неправильный ответ — минус сто золотых». «Готов к такому испытанию?» — довольно прищурился мой гоблин. «А если на все отвечу, то что?» — уточнил я, проверяя свой баланс. «То всех в пентхаус размещу!» — расплылся в улыбке гоблин, а сидящий справа от него клерк весело хохотнул. «Ну валяй, зеленый!» — я пожал плечами, я тебя за язык не тянул. «Чего обзываться-то сразу?» — фальшиво возмутился гоблин и с ехидной улыбочкой спросил. «Где нужно пристегиваться ремнями?» «Наверное, во время ночного спуска по отвесным скалам», — предположил опад. «Или когда надеваешь новый доспех», — подсказал Отслов. «Эх, ребята, ребята, не испорченные дедушкой интернетом и пришедшие ему на смену сетью». «В самолете, ушастый, я с интересом посмотрел на гоблина. Давай следующий вопрос». «Ах так!» — возмутился клерк. «Тогда, тогда вот, что царапает небо?» «Скалы?» — задумчиво протянул опад. «Шпиле королевского замка, даже молчун Марко решился принять участие в импровизированном опросе. Горы? Вековые сосны? Дракон?» «Небоскреб!» — я сделал вид, что зевнул. «Есть что-нибудь посложней?» «Попал ты, Лизо!» — сочувственно протянул соседний клерк. «Этот, похоже, действительно из героев». «Мы еще посмотрим», — не согласился гоблин. «Куда нужно лечь, чтобы открыть глаза в другом мире?» «Ого!» – присвистнул гоблин Шизу. «Это же самый секретный вопрос, на который никто не знает ответа!» «Гроб?» – тут же предположила практичный пад: «Фамильный склеп?» «Алтарь солнцепоклонников?» ложе суккубы?» «Хрустальный гроб?» Варианты сыпались, как из рога изобилия. Ребята сыпали самыми невероятными вариантами, не гнушаясь повторять понравившиеся им версии. Гоблин же довольно усмехался, с превосходством поглядывая на нас. Впрочем, лыбился он недолго, ровно до того момента, как я перегнулся через стойку и прошептал ему на ухо одно единственное слово «капсула». «Да подавитесь!» — гоблин в сердцах швырнул на стойку золотой ключ и соскочил со своего высокого стула. «Куда это он?» — я со смешанными чувствами посмотрел вслед упитанному гоблину, шустро двигающемуся в сторону буфета. «Заедать стресс булочками!» — доверительно прошептал Шизу. «А вы правда герой?» «Героичней некуда», — подтвердил я, поднимая со стойки ключ. «Лифт-то у вас есть?» С каждой секундой на меня накатывала нега и предвкушение заслуженного отдыха от бесконечной гонки и спешки. «Еще хотелось бы горячую ванну, свежую прессу, плотный обед прямо в номер и массажистку». «Точно герой!» — сознанием дела покивал гоблин и показал рукой на золотые двери. «Добро пожаловать в гранд-отель «Старый свет», уважаемые господа товарищи!»